Глава десятая Тири сказалось, что еще немного, и она начнет сходить с ума. Уже четыре дня она не видела ничего, кроме заснеженных полей и лесов, а единственной ее собеседницей была Эсси. Они спали в Арбаке, и после таких ночевок тело нещадно ломило, а конечности затекали. Усталая леди едва ли не проклинала своих охранников, и главным образом – Идара. То шаткое перемирие, что они негласно заключили перед тем, как зайти в хижины снежных ведьм, рассеялось, словно дым. Пятый день пути клонился к вечеру. Терез тоской подумала о том, что скоро будет привал, они разожгут костер, поужинают, а потом лягут спать. Все так же, как и вчера. Леди шумно выдохнула и, высунувшись из окошка, крикнула кучеру «Остановиться!». Тот натянул поводья, заставляя лошадей повиноваться. Тирис вышла из арбака и полной грудью вдохнула морозный воздух. Она решила, что сейчас не мешает немного пройтись. Эсси тут же выскочила за госпожой. «Морт трогай, я хочу размять ноги», — сказала Тирис кучеру. «Вам лучше вернуться в арбак, леди», — послышался за спиной знакомый голос. Она обернулась. и Дар сидя в седле, смотрел на нее с беспокойством. Здесь совсем небезопасно, пояснил он. Разве мой отец нанял тебя и твоего друга не для того, чтобы охранять меня там, где может подстерегать опасность? Едко спросила Тирис. Вы стере та еще, шайка. Следопыт усмехнулся. Шайка может поджидать вас вон за тем кустом. Идар указал рукой вперед, или где-то чуть дальше. Но это никак не мы. Тирис невольно глянула туда, куда указал охранник. Заснеженные кусты, правда выглядел так, словно за ним кто-то притаился. Не напрашивайтесь на неприятности, леди. Вернитесь в арбак. Леди подумала о том, что снова придется терпеть боль в пояснице и искать удобное положение, чтобы расслабить затекшие мышцы, и поморщилась. Идти было куда приятнее. Да и что случится, если она совсем чуть-чуть прогуляется? Ничего, наверняка и дар нарочно ее пугает. «Я уже достаточно насиделась в повозке», — сказала Тирис. Следопыт спешился. «Хорошо, тогда я пойду рядом с вами». Она не ответила. В конце концов, он ее охранник и должен выполнять свою работу, но его близость странно волновала. «В северном крае много снега и много солнца», — вдруг проговорил Эдар. «Там холоднее, зимы длиннее, но солнца так же, как и на юге, много». «Разве что оно не греет. Вам нужно будет научиться смотреть сквозь снег, чтобы уберечь глаза». «Ты часто бывал на Севере?» – спросила Тирис. «Нет, но достаточно для того, чтобы рассказать вам о том, что важно». Она с интересом посмотрела на него. «И что же важно?» «Не доверять никому, пока не узнаете получше», – ответил следопыт. «Северяне хорошие обманщики». «Суровый климат научил их сначала извлекать выгоду для себя, а потом уже думать о других. Для них вы будете чужой, миледи. Они примут вас с опаской, с недоверием, хотя вряд ли это покажут». «Да что ты такое говоришь, Эдар?» – усмехнулась Тирис. «Я еду к жениху, а не просто так править каким-то неотесанным народом. Меня ждут, готовят свадебный пир. Я думаю, многие богачи хотели бы видеть своих дочерей женой вашего лорда, миледи». «Они не будут спешить принимать вас, как истинную госпожу!» «Ты говоришь так, словно повидал подобное!» «Не исключено!» — уклончиво ответил Эдар. Тирес остановилась. «Ты самый обычный следопыт, наемник Что ты знаешь о жизни в замке? Что ты знаешь об управлении землями? Может быть, твой отец был лордом?» По лицу Эдара прошла тень. «Ах, да, о чем я говорю!» Ты даже не знаешь, кто твой отец, следопыт. Так лучше разберись с этим. Отыщи свои корни. Тирис выдала гневную тираду на одном дыхании, а затем ускорила шаг, давая понять, что разговор закончен. Она сама не знала, почему разозлилась. Слова Эйдара напугали ее, заставили сомневаться в решении выйти замуж. А ведь она должна любить Кристера. Должна. Верно ли? Тирис оглянулась через плечо и увидела, что охранник уже в седле, и повернул назад. Он встал в строй замыкающим, пропуская вперед Гевора, и внимательно осматриваясь по сторонам. Леди поняла, что настроение испорчено, и хотела уже было забраться в Арбак, но вдруг увидела впереди, между деревьями, крыши домов. Приглядевшись, она насчитала пять невысоких хижин, из труб которых тонкими струйками вился дым. Тирис прибавила шаг, стараясь нагнать Тира и Терри. Ей не хотелось обращаться к Идару. «Терри, что там за деревня?» Окликнула она наемника. Тот глянул сначала на леди, потом туда, куда она указывала рукой. «Понятия не имею, миледи», — сказал он и вновь обратил взор на дорогу. «Мы могли бы попросить у них ночлег за пару монет», — не унималась Тирис. «Вряд ли кто откажет путникам, готовым заплатить». Терри снова посмотрел в сторону деревни, недолго подумал о чем то и отрицательно покачал головой. «Не думаю, что это хорошая мысль, миледи». Нам лучше держаться этой дороги и никуда не сворачивать. Вы лакомый кусочек для любого разбойника. Ты в самом деле думаешь, что там живут разбойники? Да посмотри же, Терри! Ветхие хижины в лесу, их хорошо видно с дороги. Кажется, там даже огороды есть. Думаешь, головорезы и воры стали бы так жить? Наемник задумался. Он смотрел то на дорогу, то в сторону деревни, явно терзаемый сомнениями. Миледи, честное слово, мне не нравится ваша затея, наконец признался он. Эта деревня странная, чуйка у меня. Это самая обычная бедная деревня, которая будет рада паре монет от дочери Лорда Ситтера. Сомневаюсь я, что они знают, кто это такой, проворчал наемник. Мы поедем туда, стояла на своем Тирис. Спросите ей дара, Миледи, ему решать. Решать мне, я здесь леди. «И вы наняты защищать меня, а не командовать! Так что мы едем в эту деревню!» Тирис попросила кучера остановиться и залезла в Арбак, дав указание следовать в селение. Она слышала, как тихо выругался Терри, но это ее не трогало. «Сегодня она будет спать в кровати. Пусть с куцем матрасом, но все же в кровати». Леди ждала, что вот-вот услышит голос Идара, который скажет, что ехать туда плохая идея. Но, как ни странно, он смолчал. Тирис, сгорая от нетерпения, выскочила из арбака, едва кучер остановил коней. Представшие взору домишки оказались ветхими лачугами с сильно покосившимися крышами. Жилища будто бы и сами вросли в землю. Окна с закрытыми ставнями наполовину утопали в сугробах. Хижин оказалось шесть, и располагались они друг напротив друга. При каждом находились постройки, которые, наверное, служили скотниками или сараями. — Ни единой души. Прошептала Эсси, встав рядом с госпожой. А чувство, будто кто-то посматривает на нас, пока мы не видим. По спине Тирис побежал холодок, как ни странно, но она ощущала то же самое. Не нравится мне тут, пробормотал Стир, встав рядом с юной леди и осматриваясь по сторонам. Почему никто не выходит из домов? Они же наверняка слышали нас. Люди просто боятся, проговорила Тирис, отгоняя неприятные мысли. Возможно, на них много раз нападали, грабили. Я слышала такие истории. Это хорошо, что вы их слышали, миледи, но нам все же лучше разворачиваться и уезжать отсюда. С раздражением перебил Терри. Здесь что-то не так. Наверное, тебе следовало бы стать одним из снежных ведьм, съязвила леди, раз ты умеешь предсказывать. Наемник пропустил насмешливые слова мимо ушей. «Идар, что скажешь?» Повернулся он к другу. Но следопыт не успел ответить. Его опередил незнакомый голос. «Добро пожаловать, усталые путники!» Все разом обернулись. У кособокой двери одной из хижин, той, с которой начинался правый порядок домов, стояли старик и две женщины средних лет. Одетые в волчьи шкуры, в плетёные обуви, совсем не подходящей для зимы, они были похожи на отшельников. «Доброго здравия, отец!» Начал было Терри, но продолжить ему не дали. «Вы устали и ищете ночлег, верно?» – спросил старец. «Ваши кони не откажутся от свежего сена и воды, а вы – от теплых постелей и горячей пищи. Мы с радостью дадим вам все, что нужно!» «С чего бы такая доброта?» – пробормотал Терри. «Живут в лесу, людей видят редко, радушие поистине королевское». Терес его слова задели. Этот добрый старичок хотел дать им последнее, а наемник посмел насмехаться. «Можно подумать, тебе часто оказывает почести король», – буркнула она, а потом с улыбкой проговорила, обратившись к старцу. «Будем признательны вам за приют. Мы уже пятый день в пути и очень устали, а еще замерзли». Краем глаза она заметила какое-то движение в стороне и, повернувшись, увидела, как из других хижин тоже показались люди. В основном старики или немногим моложе. Совсем молодых среди них не было. «Иди, дитя!» — позвал старик. «Обогрей руки у огня да отведай нашей похлёбки. Неизысканное яство, но насытит и сил придаст». «Миледи!» — тихо окликнул ее и дар, но Тирис даже не обернулась. Внезапная усталость навалилась на нее. Хотелось в тепло, поесть и, наконец, выспаться. «О, благодарю вас», – проговорила леди, остановившись перед старичком. Он оказался ниже ее ростом, с бледной морщинистой кожей и такой худой, что даже волчьи шкуры не могли скрыть это. Женщины рядом с ним тоже были бледными и худыми, но ростом чуть выше. Их воспаленные глаза внимательно рассматривали гостью. «Не благодари, дитя», – смущенно улыбнулся хозяин дома. «Для меня честь помочь тебе». «Заходи скорее, не стой на морозе!» Он открыл дверь. Пахнуло теплом и таким вкусным запахом еды, что рот Тирис тут же наполнился слюной. Она шагнула за порог и оказалась в маленькой бревенчатой комнате, освещенной двумя лучинами. Света от них было немного, но все же достаточно, чтобы рассмотреть скудную обстановку жилища. В центре комнаты находилась большая печь, в которой потрескивали дрова, Вдоль стен размещались широкие лавки, а у окна, закрытого ставнями, тянулся от угла до угла крепкий дубовый стол с такими же широкими лавками по обе стороны. «Проходи же, садись, дитя», — ласково проговорил за спиной старичок. «Ия и Ая нальют тебе ароматные похлебки, да краюха мягкого хлеба дадут. Такого вкусного хлеба ты отродясь не ела, дитя». Он взял через за руку и провел к столу, усадив на лавку. Сними-ка одежу теплую, продолжал хозяин дома, помогая ей скинуть плащ. У нас не замерзнешь, не захвораешь. Покой обретешь, дитя, покой. Старичок говорил с ней как с ребенком, но это ничуть не возмущало. Было так хорошо, так спокойно и уютно, будто она наконец оказалась дома. Мы тебе перину мягкую постелим в дальней горнице. Никто твой сон не потревожит. Отдохнешь несколько деньков, сил наберешься. Мне нельзя несколько дней меня жених ждет, Отозвалась Стирис, чувствуя, что и возражать то старичку совсем не хочется. Устала она, очень устала. Ждет, да подождет, красавица, протянул мягко хозяин дома, погладив ее по голове. «Тебе сил набраться надо. Разве можно предстать перед женихом исхудалую да печальную? На севере там силы нужны». «Да, нужны», — послушно повторила леди, пытаясь припомнить, когда успела сказать, что они следуют на север. «Вот и правильно говоришь, правильно». Тереза, будто опомнившись, огляделась по сторонам. «А где Эсси, моя служанка?» «А Терри?» Идар. Не волнуй свое сердечко, поспешил успокоить старец. Все с ними хорошо. Накормят их, напоят и спать уложат. У нас тут сама, видишь, места для всех не хватит, но другие приютят с радостью. Одна из женщин поставила перед Тирис миску с похлебкой и положила на льняной скотерке несколько кусков хлеба, которые были еще теплыми, будто только из печи. «Ешь, ешь, милая. Проголодалась ведь», – произнес радушный хозяин, вновь погладив гостью по голове. Запах еды кружил голову. Тиресно накинулась на нее, будто несколько суток не ела, и даже не заметила, как быстро проглотила все до последней ложки. Тело тут же наполнилось теплом, она разомлела от сытости и жара печи, захотелось спать. «Идём-ка, уложим тебя отдыхать» проговорил старец. Сон силы восстановит. Терес позволила поднять себя и повезти куда-то вглубь избы. Она даже не думала, что где-то тут есть еще одна комната. Жилище снаружи казалось уж больно маленьким. «Благодарю вас за доброту и щедрость», пролепетала леди, то и дело зевая. Она едва переставляла ноги. Глаза готовы были вот-вот закрыться. Далее крышу над головой, Дали пищу, а я даже вашего имени не знаю. И Ямий меня зовут. Мы наградим вас золотыми монетами, пробормотала Тирис. Ни к чему они нам, тут же отозвался старичок. Кругом лес, до города далеко. Все, что нам нужно, все здесь, под боком. Но как же, зевнула леди, как отблагодарить? Отблагодаришь. «Отблагодаришь, благодаришь, дитя. Она хотела спросить, каким же образом, но увидев в следующий миг кровать, поняла, что ничего уже не имеет значения, только бы повалиться на нее и забыться сном. Приляг, дитя, отбрось тяжкие думы, пропела я ми, и вся усталость уйдет, вся печаль испарится. Тело ослабло, и Тирис повалилась на кровать, утопая в мягкости перины. Настоящие перины, а не матраса, набитого соломой. Глаза слепались, сон тянул в свои сети. Юная леди почувствовала, что с нее сняли сапожки, и мысленно поблагодарила ей за эту заботу. Она словно вновь стала маленькой. За ней ухаживали, ее оберегали. «Вся усталость уйдет. Вся печаль испарится. «Спи, Тирис, спи!» Она глубоко вздохнула и провалилась в сон, глубокий и крепкий, как ночные заморозки.